Успехи в одном деле дают уверенность в других делах. Как мы уже не раз утверждали, уроки игры на скрипке или занятия иностранными языками нужны не для того, чтобы вырастить из ребёнка гения, но главным образом, чтобы способствовать его общему интеллектуальному развитию. Для ребёнка полезнее пробовать свои силы в разнообразных занятиях, с возможно более широким кругом предметов, чем сосредотачиваться на чём-то одном. С другой стороны, если он преуспеет в одной области, Это придаст ему уверенность в себе, и он будет успешнее продвигаться в других занятиях. Примеров такого рода очень много. В классе доктора Сузуки был очень застенчивый мальчик 3 лет. Он плохо разговаривал по сравнению с другими детьми, они над ним смеялись и не принимали его выгры. Когда ему предложили попробовать поиграть на скрипке, он расплакался и даже не притронулся к ней. Через пару месяцев посещения класса терпеливого доктора Сузуки ребёнок начал играть, а через 6 месяцев он уже лучше всех исполнял пиццикату. Это придало ему уверенности в своих силах. К удивлению родителей, он начал заниматься по собственной инициативе. Более того, он стал гораздо общительнее и энергичнее и в других делах. Он часто изображал из себя дирижера, стал заводилой среди соседских детей, и его речь совершенно исправилась. Такие превращения происходят и со взрослыми людьми. Но у маленьких детей, у которых психологические переживания еще не глубоки, подобные изменения происходят. гораздо легче. Творчество и навыки. Дайте своему ребёнку карандаши как можно раньше. В 8 месяцев ребёнок уже может держать карандаш. Хватательные способности лучше, чем что-либо другое свидетельствуют о здоровом развитии малыша. В этом же возрасте ребёнок начинает рвать книжки, раздирать на части игрушки, доводя мать до отчаяния. Другими словами, он входит в стадию самоутверждения. Важно разумно направлять поступки ребёнка, поскольку от этого зависит его будущая способность к творчеству. Дайте ему цветные карандаши. Он, конечно, сразу же начнёт малевать где попало. Если вы дадите ему лист бумаги, он прочертит несколько кривых линий и, скорее всего, порвёт бумагу. Для вас это просто каракули, а для него это самовыражение. Однако многие родители невольно подавляют это стремление к самовыражению. Они навязывают ему свои представления. Держи карандаш вот так. Яблоки должны быть красные. Рисуй круг вот так. Не рви книжку. Не бросай бумагу на пол. Не пиши на столе. Не слишком ли много запретов на одного маленького человечка? Иногда дом, где есть малыш, поражает своей чистотой и порядком. Обычно гость делает комплимент матери, которая и дом держит в таком порядке, и за ребёнком успевает смотреть. Действительно, уход за ребёнком с утра до ночи не оставляет ни времени, ни сил для поддержания чистоты в доме. Для матери было бы шоком узнать, что её добросовестность в ведении хозяйства мешает творческому развитию ребёнка. Всё, что он делает руками, рисует, разбрасывает игрушки, рвёт бумагу, развивает его интеллект и творческие задатки. Чем скорее вы дадите ребёнку карандаши, тем лучше будут результаты. Но если она временно, вы будете поминутно его останавливать, то всё равно вы тем самым помешаете развитию его творческих способностей. Стандартная бумага для рисования, стандартный человек. Художник-иллюстратор Хироши Минабе недоволен сегодняшним воспитанием детей до 3 лет. Некоторые его идеи кажутся мне заслуживающими внимания. Например, он говорит, что прежде чем начать рисовать картину, художник решает, какого формата она будет. Ребёнку же дают стандартные листы бумаги, И таким образом уже лишают его возможности выбора. Такое же отношение мы наблюдаем и в других вопросах. Например, считается, что ребёнку подходят только специальные детские песенки и сказки. Такое отсутствие воображения со стороны взрослого в свою очередь ограничивает воображение ребёнка. Когда детям предлагают листы бумаги только стандартного размера, они подсознательно усваивают мысль, что все картинки должны быть только такого размера. И что это то, что хотят от них родители и воспитатели. Ребёнок видит огромный мир, гораздо больше, чем родители могут себе представить, когда он впервые берёт в руки карандаш и обнаруживает, что он может оставлять следы на чистой бумаге. Этот огромный мир гораздо больше, чем стандартный лист бумаги. Я бы давал ребёнку огромный лист бумаги, чтобы он ползал по нему, рисуя. Стандартный лист способствует воспитанию стандартного человека, лишённого творчества и достаточной жизнестойкости. Избыток игрушек рассеивает внимание ребёнка. Мне кажется, в Японии детям дарят слишком много игрушек. Я часто наблюдаю в магазинах, как ребёнок доводит себя до истерики, требуя купить понравившуюся ему игрушку, и родители не выдерживают и покупают. Однако многие специалисты по дошкольному воспитанию считают, что отказываясь удовлетворять любое желание своего ребёнка, родители проявляют не недостаток любви к нему, а наоборот, действуют в его же интересах. Многие психологи считают, что когда вокруг ребёнка слишком много игрушек, это его подавляет, и ему трудно сосредоточиться на чём-то одном. Ребёнок лучше всего играет с одной игрушкой, придумывая разнообразные игры с ней. В его воображении кусок дерева или сломанная крышка от чайника могут преобразиться в сказочный дом или чудесное озеро, и будут куда интереснее, чем дорогая игрушка из магазина. Таким образом, если хотите развить у ребёнка Нестандартное мышление и изобретательность. Не покупайте ему всё, что он просит. Этим вы достигнете прямо противоположного эффекта. Не стоит убирать подальше всё, что может быть опасно для ребёнка. Слишком заботливые матери стараются убрать подальше всё, что может принести вред ребёнку. Когда он начинает ползать или ходить, он ещё так неустойчив, что всё время опрокидывает вазы, хватается за электропроводку, скользит на бетонном полу. Конечно, матери пытаются избавить ребенка от любой опасности, убрав все с его пути и оставляя только тупые предметы и то, что он не может сдвинуть с места. Таким образом, они практически создают вакуум вокруг своего дитя. Я уже упоминал о пользе тактильных ощущений для развития ребенка. Мадам Монте-Сори рекомендует сознательно предлагать детям предметы жесткие и мягкие, грубые и нежные, тупые и острые, тяжелые и легкие. Ребёнку интересно всё, что его окружает. Он трогает и ощупывает предметы, а иногда прокидывает или рвёт их на части. И это свидетельство его растущей любознательности и творческого потенциала. У ребёнка своё, собственное представление о порядке. Хотя для ребёнка вредно жить в обстановке идеального порядка в доме, я не утверждаю, что в доме должен быть хаос. Как я уже не раз говорил, в его мозгу активно формируются стереотипы и это делает его чувствительным к цветам, формам, местонахождению в пространстве. Поскольку его способности к распознаванию образов развиваются в результате постоянного повторения, я заключаю, что если он всегда находит один и тот же предмет на одном и том же месте, это оказывает на него положительное воздействие, как и в случаях с усвоением других навыков. Ребенок очень чувствителен к любым переменам в его жизни. Иногда малыш начинает плакать ни с того ни с сего, теряет аппетит, у него поднимается температура. Эти симптомы могут быть реакцией на перемены в обстановке, которые взрослый может и не заметить. Другими словами, любые изменения нарушают представление ребёнка о порядке. Если эти изменения неприятны ему, он, соответственно, реагирует на них. Мы должны понять, что дети гораздо чувствительнее к изменениям в определённом порядке вещей, чем взрослые. Дети воспринимают предметы не обособленно, а во взаимосвязи друг с другом. Это в свою очередь способствует их развитию. Поэтому нам, взрослым, Следует избегать резких изменений, которые могут нарушить представление ребёнка об устойчивости и порядке в мире. Предоставьте ребёнку наблюдательный пост. Мне часто приходило в голову, при виде младенца лежащего в коляске, что ему не на что смотреть, кроме головы потолка или сетки от комаров. Иногда появляется лицо взрослого и быстро исчезает. Это нехорошо. Ребёнку надо на что-то смотреть. Во всём мире родители подвешивают погремушки над кроваткой. Я не уверен, что этого достаточно. Мадам Монтессори разделяет мои опасения. Она утверждает, что в этом возрасте дети жадно впитывают любые сенсорные ощущения, и что эта потребность не может быть удовлетворена, если ребёнок постоянно лежит на спине в своей кроватке или в коляске. Хотя взрослые периодически наклоняются над ним, это только раздражает его глаза, поскольку он силится проследить за исчезающим предметом. не будучи в состоянии повернуть голову. Я предлагаю класть его в наклонном положении, чтобы у него был обзор, вместо того, чтобы поминутно наклоняться над ним или забрасывать его игрушками. Таким образом он сможет видеть, что происходит за пределами его коляски.